рассказывает смерть Харлова следующим образом. Майор Харлов несколько недель тому назад женился на дочери полковника Елагина, очень милой молодой особе Он был опасно ранен при защите крепости, его отнесли домой. Когда крепость была взята, Пугачев послал за ним, велел стащить его с кровати и привести к себе. Молодая жена в отчаянии последовала за ним, бросилась к ногам победителя и просила о помиловании мужа. «Я велю его повесить в твоем присутствии», — отвечал варвар. При этих словах молодая женщина проливает потоки слез, снова обнимает ноги Пугачева и умоляет о милосердии. Все было напрасно, и Харлов был в ту же минуту повешен в присутствии своей супруги. Едва он испустил дух, как казаки бросились на его жену и принудили ее утолить грубую страсть Пугачева. Записка написана по-французски. Болтовня, но вообще вся записка замечательна и, вероятно, составлена дипломатическим агентом, находившимся в то время в Петербурге. Пушкин. На другой день Пугачев выступил и пошел на Татищеву. Примечание. Крепость Татищева при устье реки Камыш-Самары основана Кирилловым образователем Оренбургской губернии и названа от него Камыш-Самарою. Татищев заступившей место Кириллова, назвал ее своим именем Татищева пристань. Находится в 28 верстах от Нижнеозерной и в 54 прямой дорогою от Оренбурга. Всей крепости начальствовал полковник Елагин. Гарнизон был умножен отрядом белого искавшего в ней своей безопасности. Утром 27 сентября Пугачев показался на высотах ее окружающих,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 Едва Веловский успел донести о взятии Елецкого городка, уже Харлов доносил о взятии Рассыпной. Вслед затем Белов из татищева извещал о взятии Нижнеозерной, майор крузы из Чернореченской о пальбе, происходящей под Татищевой. Наконец, 28 сентября, 300 человек татар, на силу собранные и отправленные к Татищевой, возвратились с дороги с известием об участи Белова и Елагина.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 разночинцам, имеющим оружие, назначить места для защищения города, отдав их в распоряжение обер-коменданту генерал-майору Валленштерну. Прочим находиться в готовности в случае пожара и быть под начальством таможенного директора Абухова.